Кило нас-то потянет. Недаром отец Михаила хвалился матери, что у казаков ноги маленькие, потому что они от века больше верхом ездили. Значит, и у цыган по тому же. Всю жизнь только и знают кататься, пеши не ходят. Ну вот, а теперь можно одежку снимать. Так ему будет вольнее дышать. Сколько же, интересно, он еще собирается вот так с открытыми глазами лежать. Смотрит, а не видит. Как будто у Михаила никаких других дел нет, чтобы сидеть возле него и дежурить, когда он придет в память. «Эй, дядя!» Михаил затряс, буду лаять за плечо. Ничто не дрогнуло на все так же бескровном белом лице. Тогда Михаил стал трясти его за оба плеча и снова не услышал в ответ ни звука. Только голова перекатывалась на постели сбоку на бок. Даже ничуть не вздрогнули веки, глаза смотрели все так же туманно и отчужденно. Михаилу стало не по себе. Он оказался в доме один на один с человеком, который совсем не хотел отзываться на его слова и не поддавал признаков жизни. И все из-за нее же, из-за Насти. Но она, слава богу, не знает ничего. Еще не хватало ей об этом знать. Значит, никак не обойтись без того, чтобы израсходовать на этого родича тот спирт, которым поделился с Михаилом в прошлом месяце на паромной переправе через Дон знакомый шофер из Раздорского винсовхоза. Ничего не поделаешь. Жаль было Михаилу этой бутылки с виноградным ректификатом, сберегаемой им в кладовке до дня рождения первенца, но теперь и это уже ни к чему. Поздно было жалеть. Он сходил в кладовку за спиртом, смочил им суровое полотенце и, закатывая нижнюю сорочку на груди Будулая, даже вздрогнул. Вот это ну! Кто же это его учил так с мотоцикла падать? Ребра, кажется, остались у него целые, шкура вся вздулась и почернела, как овечий кожух и под нею в груди у него булькает и клокочет так, что страшно слушать. Ничего, потерпи, цыган, сейчас спирт начнет и эту черноту в тебя забирать, и дыхание откроет. Вообще он тебя должен согреть. Конечно, лучше, когда он согревает изнутри, но тут уже ничего не попишешь, нельзя тебе. Чистый спирт — не какое-нибудь церковное вино, не когор чтобы им можно было с ложечки поить. От него задохнуться можно, а ты и без того почти не дышишь. Давай-ка лучше я на бок тебя поверну и ватру еще немного спирту меж лопаток. Легко сказать «поверну», если сам он никак не ворочается, как мертвый. Так Михаил и поверил этой ворожее, что он с мотоцикла упал. А почему же тогда и голова у него вся вспухшая, как шар, хотя ни единой царапинки нет на ней. Как будто ею подсолнухи молотили. Кто его так обработал? Хорошо еще, что не при Насте его привезли. Вот бы полюбовалась. Умеют бить подлецы. Кому-то, значит, ты поперек дороги оказался, цыган Будулай. Терпи, чертов родич. Конечно же, больно, если шкура на тебе так и вздрагивает под пальцами, но зато потом будет легче. Мне еще осталось тебе ноги растереть, и как раз всей бутылке будет конец. Чистейший ректификат приходится тебе в твою цыганскую шкуру втирать, вместо того, чтобы выпить его за здоровье своего первенца и его матери. Бедная Настя, как она кричала, не будет у нас Миша, Ни сына, ни дочери. Теперь он должно быть и до твоих внутренностей достиг, и ты уже весь в моих руках, пьяненький. Это значит, что скоро пройдет и твоя боль. Терпи. Было время, когда и мне ты белый свет заслонял, но сейчас беда не со мной, а с тобой. И я, по милости Егора с Шелоро, обязан теперь вожжаться с тобой, как будто ты и в самом деле мне какой-нибудь брат. «После сочтемся. Хотя, если разобраться, у меня против тебя ничего уже не осталось. Раз ты тогда после свадьбы с моей дороги ушел, ты, оказывается, не совсем бессовестный цыган, и поэтому должно быть...»